Ганна подошла к окну и стала рассматривать подходившую к их дому группу людей. Глава 4 Вдоль узкой улицы села Волька-Гусарское росли старые сучковатые ветлы. За деревянными загородками висели буйно выросшие и сейчас созревающие грозди рябины. Они были такого же цвета, как и прикрепленное магнитским на здании совета знамя. Было уже около десяти часов утра. На улицах села играли ребятишки, из садов доносились песни, звуки гармошки, смех веселящейся молодежи. Я люблю, когда много-много знамен и флагов, — воскликнула девочка лет восьми, дочка политрука пограничной заставы Александра Шарипова. Шагавший рядом с ней лейтенант Кудеяров молча взял девочку за руку. — Дядя Костя, ты был когда-нибудь на Красной площади в Москве? — Был, Оленька. — На всех московских площадях и скверах, — отвечал Кудеяров, поглаживая густые темные волосы девочки. Девочка с хохотом отскакивала в сторону, останавливалась, ждала, когда лейтенант, как обычно, бросится ее догонять, поймает и, подхватив сильными руками, подбросит в воздух. Однако сегодня 23-летний дядя Костя не склонен был шалить. «Оля, иди спокойно, не приставай к дяде Косте, дай взрослым поговорить. Возьми Славу за ручку», И пройди с ним, покажи ему, где яблоки растут, бабочку поймайте. Молодая, высокая, немного полная женщина в темно-синем шелковом платье сняла с рук двухлетнего ребенка и поставила на землю. Это был темноволосый мальчуган с большими, как у девочки, карими глазами, такой же крутолобой и круглолицей. Ухватив девочку за руку, он в припрыжку побежал по придорожной траве. Оставив мать и дядю Костю, позади дети решили догнать шедших впереди, Олину учительницу Александру Григорьевну и начальника заставы дядю Витю, который служил вместе с их отцом и жил в одном доме с ним. «Дядя Витя, Александра Григорьевна, подождите нас!» — крикнула девочка. «Григорьевна!» «Мы идем к вам!» — пищал Слава, и, спотыкаясь, едва поспевал, затащивший его за руку Оли. «Я бы на вашем месте давно прекратила эту канитель. Только сами напрасно мучаетесь и другим покой не даете», — говорила Шарипова. «Как прекратить, Клавдия Федоровна?» — спросил Кудияров. «Пойти в ЗАГС, расписаться, вот и все». «Нет, это не так просто, как вы думаете. Я попробовал посоветоваться с одним моим другом, командиром части, так он меня в пух и прах разнес. Ты, — говорит, — советский командир, и вдруг вздумал жениться на дочери лавочника». «Кто этот человек?» «Наверное, ваш начальник?» Пытливо, посматривая на Кудеярова, синими вдумчивыми глазами спросила Клавдия Федоровна. «Это неважно». Мне и другие так говорили. Ну, кто, например? Если вы мне не доверяете... Что вы, Клавдия Федоровна? Я всем с вами делюсь, как с родной матерью. Если хотите, ваш муж то же самое говорил. Саша? Это он может, — улыбнувшись, подтвердила Шарипова, воображая, какую горячую проповедь прочитал по этому поводу ее муж. А вы бы напомнили ему... Его же слова. Человека надо правильно воспитывать для того, чтобы он стал настоящим человеком. А кто много-много лет воспитывал этих вот только что освобожденных людей? Польские паны да помещики. Возьмите франчишку, которая нам на заставу молоко носит. Мужа ее, Осипа Петровича. Они всю жизнь ломают горб с единственным стремлением разбогатеть, а живут так, что лишней сорочки не имеют. А кто этот самый Олег Седлецкий, отец Галины? Пятикопеечный лавочник, бакалейщик по недоразумению».